Запись 19. -я. Объяснительная записка. Данный документ требует некоторых пояснений. Я вынудил Володю написать объяснительную записку, однако результат не показался мне удовлетворительным. Записки в такой форме предъявлять руководителю группы неприемлемо, поэтому листок возвращается в тетрадь. Пусть эта записка символизирует глубину морального падения ниже подписавшегося Шиманова Владимира Алесановича. Я, Шиманов Владимир Александрович, отсутствовал вчера ночью в палате по уважительной на то причине. А какая то причина это не твоего ума дело, жалуйся, Макси. Маме, папе, если только сумеешь его найти, да хоть Богу. А если Бога нет, то нашему мудрому руководству. А я буду нем как рыба. Ничего ты от меня не добьешься. Бывал я там, где тебя не будет. Что вот ты хочешь-то, ты, объяснительно делать? Зачем он тебе друг? А чего такое желание лезть в чужую жизнь? Ты о себе задумайся, о том, куда тебе это приведет. Знаешь, как говорят, синдром Вахтёра. Вот у тебя он в полный рост прям. Очень это плохо отразится на тебе. Я тебе скажу так. Макся она жалеет, Так что я могу подойти к нему в столовой, выпить его компот, потом выпить бутылку водки, а потом перевернуть стол, и мне не будет ничегошеньки. Потому что Макся тоже человек. Только ты не человек. но Ноднюничок тебя милый. этого не отнять. Ладно, Жданов, не забывай мыть руки перед едой и чистить зубы два раза в день. А я, пожалуй, забью на эту твою объяснительную и объяснять ничего не буду. Не скучай. Шиманов Владимир Алясаныч. Дата. Подпись.